Глава 30 Карбония. Маурицио еду слушал судью по телефону, не сводя глаз с дома лидера культа. Еще до того, как Аделя Мацотта закончила говорить, комиссар начал проклинать себя за то, что позвонил ей. «Я должен был сам этим заниматься, не вмешивая ее», — подумал он. «Так что нет, при нынешнем положении дел я не могу подписать вам ордер на обыск». «Но есть ли разумные основания полагать, что девушку удерживают в этом доме?» «Нет. Я имею в виду, мы даже не знаем, действительно ли это. Тогда забудем об этом», — сказала судья, заканчивая разговор. бага -бурда, сучка тупая», — злобно прошипел полицейский, пряча мобильник в чехол. «Ничего не получится?» — спросила Паула и Риу. Ниедду покачал головой. Он задавался вопросом, следует ли ему игнорировать запрет и взломать замок в доме Мелиса. Не впервой, конечно, но с последнего раза прошло около пятнадцати лет. Тогда были другие времена. «Что будем делать?» — спросила девушка. «Если б он был один, возможно...» Но если он сделает, что задумал в присутствии Паулы, и кто-то заметит нарушение процедуры, она тоже понесет наказание. А ей до пенсии еще несколько лет. Нет, он не мог позволить ей пойти на такой риск. Уходим его нет дома и мы не можем войти. Нужно придумать что-то еще. Что? Комиссар не ответил. Он продолжал смотреть на дом Мелиса лидера секты неонурагистов. Инстинкт подсказывал ему, что Мелис причастен к исчезновению девушки и что лучше бы порыться в его вещах. Босс. «Да, да, пойдем», — сказал он, следуя за Паулой. Прежде чем сесть в машину, достал свой сотовый телефон и поискал номер в адресной книге. Набрал номер и закурил мальвара «Алло? Это старик Барали, или я ошибся номером?» — спросил Ниедду коллегу, с которым работал в отделе убийств в Кальяри много лет назад. «Не припомню, чтобы у тебя был такой дерьмовый голос». «Ниедду?» «Тебя еще не выгнали?» «Еще нет. Могу я отвлечь тебя на минутку?» «Слушаю». У меня на руках дело о пропавшей без вести, хотя с момента последнего появления прошло всего несколько дней. «Долорес Смурджа. «Я вижу, ты в курсе». «Да, это она». «Слушаю тебя». Оказывается, девушка была последовательницей этой чертовой нураксии. Так она называется, Паола. Девушка кивнула. «Ну, Роксия, значит, мы говорим о Роберто Мелисе», — сказал Баралли. «Точно. Ты когда-нибудь имел с ним дело?» — спросил комиссар. «Да, но я не хочу говорить об этом по телефону. Думаешь, он причастен к исчезновению?» Ниедду снова стал смотреть на дом, словно тот излучал зловещие вибрации. «Да, боюсь, что так». Я хотел бы поболтать с этим Мелисом, но не могу его найти. У тебя есть идея, где он может быть, или ты знаешь кого-нибудь, кто может мне помочь? Барали не ответил. Марена? Да, я здесь, думаю об этом. Слушай, может будет лучше, если я заскочу к тебе и расскажу об этом лично, хорошо? Ты где сейчас? Я возвращаюсь в комиссариат. Жду тебя там. «Отлично». Нееду закончил разговор и бросил последний взгляд на дом главы секты. «Все в порядке?» — спросила Паула. «Да. Я позвонил своему старому коллеге, который точно знает больше нас. Я тебя сразу предупреждаю, что он немного странный. Но сейчас он единственный, кто может нам помочь». «Но точно не такой же странный, как вы, да?» «Очень смешно. Очень, Ириу. Улыбаясь, женщина завела машину и поехала в сторону центра города. Маурицио еду всю дорогу до комиссариата хранил странное молчание. Он не мог отделаться от ощущения, что совершил огромную ошибку, не войдя в этот дом.